старались уничтожить любой ценой. Это почти удалось. Теперь они рождаются редко, когда в результате случайной мутации старые гены нет-нет, да и вырвутся наружу. И в семье обычных людей вдруг да появится странный ни на кого не похожий ребенок. Родителям только остается гадать, откуда он взялся такой. А общество, как и века назад, стремится его отторгнуть, обезличить, сделать таким же, как и все, а не получится убить. Правда, методы изменились, они стали действовать гораздо тоньше, без драматических эффектов. Каждый, кто видит невидимое, слышит голоса духов и живет в двух мирах одновременно, Рискует стать пациентом психиатрической клиники. Маленькие разноцветные таблетки действуют тихо. Это вам не дыба и раскаленные щипцы, зато надежно устраняют чужака, превращают его в поистине жалкое создание, бессмысленное, отупевшее, зато не опасное больше. Гранд-мастер провел ладонью по камню и почувствовал, каким холодом веет от него. «Прости, тринадцатый». Он сидел в глубокой задумчивости, когда бархатная портьера чуть приоткрылась, и перед ним возник высокий парень с черными взлохмаченными волосами. Глубокий сине-багровый шрам — пересекает его лицо, придавая ему мрачное разбойничье выражение. «Ах да, он ведь и был когда-то разбойником, очень давно, больше тысячи лет назад!» Грандмастер вспомнил ночь, дорогу на Эбурадун, где он был тогда советником князя Пржемысла, воздвигшего свой храм великой богини. Примечание. Эборадун ныне город Брно. Конец примечания. В Моравии ее знали под именем Красапани. В святилище было убрано золотом и драгоценными камнями. Но прекраснее всего была статуя, изображающая обнаженную богиню с распущенными волосами до колен в венке из мирта и роз. Она стояла на золотой колеснице, запряженной двумя голубями и двумя лебедями, держа в руках глобус с изображением солнца, земли и моря. В те далекие времена... Люди еще чтили великих богов древних, земную мать и небесного отца. Он вез святилище золотую книгу из Таруня. И это чуть не погубило его тогда. Людям ведь невозможно объяснить, что золото не имеет ценности само по себе». Оно всего лишь нетленная страница для вечности, на которой можно запечатлеть что угодно. Они готовы на все ради своего брюха, и сколько бесценных реликвий и знаний, переданных из времени великих древних, утрачено навсегда из-за людской глупости и жадности. Золотые Микен, скифские бляхи и ожерелья — Пластины стеков и инков Южной Америки, все они несли особый тайный смысл, закодированный в формах и узорах, а кристаллы, драгоценные камни, были надежными хранителями информации, подобно современным компьютерным носителям. Но люди видят в сокровищах только блестящие погремушки, которые можно продать, чтобы есть и не работать, или переплавить, или навесить на себя, как игрушки на новогоднюю елку. В лучшем случае выложить в музее под стеклом и показывать любопытным. На старой дороге,